Только когда трех из них задушили во сне, хвостовство и угрозы прекратились. По крайней мере, десять раз Моури пытался привлечь внимание часовых, когда рядом не было сириан. «Эй, меня зовут Моури, я землянин!» И десять раз он слышал в ответ «Как вылитый!» Или «Неужели?» Один долговязый парень сказал «Не морочь мне голову!» «Это так, клянусь вам!» «Ты и вправду землянин, да?» «Ага!» — по привычке ответил Морин на сирианском. «Вот тебе и ага!» Однажды он произнес свою фразу по буквам, чтобы его правильно поняли. «Послушайте, я землянин!» На что часовой ответил. «Как же!» «Очень заметно!» Наступил день, когда всех заключенных построили на плацу. В центр его вышел капитан, взобрался на подставленный кем-то ящик, поднес ко рту мегафон и рявкнул на весь лагерь. «Есть ли здесь Джеймс Моури?» Моуре резво выскочил вперед, привычный, ковыляющий походкой. «Я!» И он почесался, чем вызвал явное неодобрение капитана. Усмехнувшись, офицер произнес. «Какого черта вы не сказали об этом раньше? Мы ищем вас по всему Джеймику. Позвольте заметить, мистер, что у нас есть дела поважнее». «Вы что, онемели?» Я... «Заткнитесь! Вас вызывают в военную разведку! Следуйте за мной!» Пролаев это, он проводил Моури мимо охранников у ворот лагеря к сборному домику. По дороге Моури осмелился заикнуться. «Капитан, много раз я пытался объяснить часовым, что...» «Заключенным запрещается разговаривать с часовыми!» — отрезал капитан. «Но я не заключенный!» «Тогда что вы тут делаете?» Не дожидаясь ответа, капитан распахнул дверь домика и сообщил. «Вот он, этот бездельник!» Офицер разведки посмотрел на Моури, оторвавшись от бумаг. «Так вы и есть, Джеймс Моури!» «Так точно!» «Ну что ж, — сказал офицер, — благодаря субпространственному радио нам хорошо известно о вашей деятельности». «Неужели?» — польщенно пробормотал Мури. Он уже приготовился услышать в свой адрес поздравления и похвалы и гордо поднял голову, ожидая венка героя. Офицер равнодушно зевнул. «Такой же агент работал на Артишейне, их десятой планете», — сообщил он. «Парень по имени Кингсли. От него давненько ничего не слышно». Похоже, его схватили, и, может быть, от бедняги уже ничего не осталось. Моуре начал понимать, куда он клонит. «А я-то здесь при чем?» «Мы забросим вас на Артишейн. Отправление завтра». «Что? Завтра? Вот именно. Мы хотим, чтобы вы стали осой». Офицер ухмыльнулся, затем озабоченно посмотрел на Моури. Вы как? В порядке? Да, ответил упавшим голосом Моури. Вот только что-то с головой.